находился сам. Подобной альтернативы не знал еще ни один смертный. Они остановились на морском берегу и смотрели на пароход, медленно проплывавший вдоль побережья. Над ним кружили и пронзительно кричали чайки. «Почему вообще должен решать это именно я?» спрашивал Эверард сам себя. «Ведь существует достаточно стражи времени», В предримской эпохе Если бы кто-то из них пропутешествовал бы в будущее Он бы обязательно заметил изменения Догадка осенила его как молния Он попытался бы найти узловую точку А когда бы это ему удалось Новый мир тотчас бы исчез Из пространственно-временного континиума А он вместе с ним Пит и он тотчас бы перестали существовать Деирдра что-то прокричала. Он поднял голову. Корабль приблизился к берегу. С его плоской палубы поднялся какой-то планер, привязанный канатом, и двигался к берегу. «Все возможно», — объявил Пит. «Я не удивился бы, если бы они выпустили и пару торпед». Канат упал. Планер направился прямо к ним и сел недалеко, вырыв в песке глубокую борозду. Стражник кричал что-то непонятное. На его оружии засверкали солнечные лучи. Прибежал офицер и начал отдавать приказы. Над плоскостью планера показался ствол пушки. Прогрохотал первый выстрел. Эверард бросился на землю. Пит за ним, заставив упасть и девушку. А в воздухе над ними что-то просвистело. Атакующие стреляли дробью или нарезанным свинцом. Тёмные мужчины в белых соронгах и тюрбанах выскакивали из планера, тотчас попадая под огонь охраны, которая тем временем подоспела. «Хиндуранж» пришло в голову Эррду. Небольшое вторжение. О корабле, который малым ходом подошёл к естественной пристани, никто не позаботился. Люди с корабля бежали к троим, лежавшим на берегу. Эверард понял их замысел. «Идемте, надо убираться», — крикнул он Питу и Деиртри. «Домой». Они вскочили и побежали через парк к дому. За собой они слышали дыхание преследователей. Стражники о них не заботились. Им хватало хлопот с экипажем планера. Девушка и Пит пробежали по веранде и исчезли внутри. Рядом с Эверардом просвистела пуля и застряла в деревянной стене. Два пса на минуту задержали преследователей. «Тут никого нет, надо бежать к соседям», — кричала Деирдре. Они имели небольшое преимущество и, возможно, успели бы вовремя достичь ворот, если бы девушка не споткнулась и не упала. Пит остановился, чтобы помочь ей. Но прежде чем это ему удалось, их уже обступили чужаки. Один что-то сказал Деирдре. «Чего они хотят?» — спросил Эверард по-гречески. «Вас!» — сломленная прошептала она. «И меня тоже, как переводчицу». Она вскочила и вцепилась ногтями в лицо ближайшему из них. Эверард нокаутировал другого ударом в подбородок, но силы были слишком неравны. Удар прикладом отнял у него сознание. Как сквозь туман видел он корабль, которому их волокли. Планер оставили лежать, но раненых взяли с собой. Корабль быстро набирал ход. В парке лежали неподвижные фигуры афалонских стражников. Эверард сел на скамью у борта и опустил голову на руки. Деирдра выплакивалась на плече Пита. Из каюта вышли двое. Белые, никакие не азиаты. Также и все остальные переменились в европейцев, смыв краску с физиономии. Эверард осторожно поднялся на ноги и теперь рассматривал своих новых повелителей. Один был средних лет и довольно высокий, в рыжей шелковой блузе и широких белых брюках. Его лицо было гладко выбрито, а темные волосы заплетены в косу. Второй – молодой, светловолосый великан в широком плаще с колотом бронзовыми булавками. Под плащом – короткие штаны. Его голову защищал изукрашенный шлем.